Глава вторая. Ксенолог, сидящий бык, стоял перед ними, спокойно изучая Григория Матвеевича леденными серыми глазами. Тому живо припомнилось их первое с Кратовым, но отнюдь не последнее, междуусобица по поводу милой женщины Руточки Скайдры, затюканной капризами мужского населения парадиза. Так и чудилось, что сейчас последует холодное перечисление очередных претензий. Но сидящий бык просто молчал и глядел на потрясенного Энгрова сверху вниз. Я предполагал, что на первом этапе контакта с земляными людьми нам потребуется двойник Кратова, сказал Лерман, и чтобы не тратить времени на подбор кандидатуры, обратился в канадский институт экспериментальной антропологии. Так это человек два, прошептал ему Науха, с конфуженный Энгров. Тото я гляжу имя какое-то странное. Можете говорить вслух, равнодушно произнес сидящий бык, как в третьем лице, так и обращаясь непосредственно ко мне. Все равно я слышу. Обсуждение вопроса о моем происхождении меня не шокирует. Представьтесь, коллега, попросил Лерман с тайным предвкушением. Мое имя сидящий бык. Я принял его в память об одном из вождей объединенного войска индейских племен Сиу и Шайенов. В ходе войны за золотоносные холмы Блэк Хилс, уничтоживших 25 июня 1876 года, седьмой кавалерийский полк под командованием генерала Кастера надрек ой Литл Бик Хорн. Почему-то именно этот факт вошел в историю в связи с именем вождя сидящего быка, хотя несколько раньше те же войска нанесли поражение основным силам захватчиков в составе 15 эскадронов кавалерии и пяти рот пехоты под командованием генерала Крука. Это наша традиция принимать индейские имена в знак уважения к земле, на которой мы родились. Иных родителей у нас нет. По происхождению я человек два. Прошел специализацию в области звездной навигации, экзобиологии и прикладной ксеносоциометрии для участия в ксенологических миссиях Галактического братства. Дополнительно адаптирован для миссии на планете Церус-один в качестве двойника доктора Кратова. Изумительно, пробормотал Григорий Матвейович. Тогда вы, очевидно, знаете свою роль и без моего сувляжа. Мне неизвестно, какую программу действий вы предполагали мне предписать, но я думаю, что мне следует появиться в окрестностях поселения земляных людей в скафандре канхабар комфорт, идентичном тому, что был на докторе Кратови, и фактом своего присутствия побудить вождя большую дубину к возобновлению контактов. При мне должен быть лингвар. Типа портатив-делилuxe, с помощью которого я в кратчайший срок должен буду изучить язык земляных людей и выяснить у них маршрут, которым доктор Кратов ушел на поиски второй разумной расы. У меня ощущение, что вы битый час разыгрываете передо мной спектакль. Нахмурился Энгров. Причем свое либретто из каких-то соображений пытаетесь искусно выдать за мое. Да нет же, возразил Лерман. То есть отдельные ваши указания я предвидел и просто хотел убедиться в их разумности, но тактику концентрического поиска я не предусмотрел. За каким чертум я сюда летел? – буркнул Григорий Матвеевич. Я могу начать действовать, – сдержанно осведомился сидящий бык. Да, разумеется, коллега, – промолвил Энгров и, выждав, когда тот удалился, спросил: – Как вы с ним обходитесь? Должно быть, не просто иметь в составе миссии такого союзника, а как вы срабатываетесь с коллегами по галактическому братству? Полюбопытствовал Лерман. Те и вовсе не люди, ни по истинству, ни по психологии. Не знаю, не знаю. Энгров с сомнением покачал головой. Ни человек, но и не робот. А бог весть что. Скорее человек, уверенно заявил Лерман, и даже с чувством юмора. Правда, оно у него весьма своеобразное, и в отличие от нас, так сказать, людей один, он принципиально избегает оттачивать его на окружающих и вообще почитает юмор за низшую компоненту своего интеллекта. Может быть, не без оснований». «М-да», — Григорий Матвеевич поежился. «Мы с вами здесь ведем дискуссии о человеческой природе, а Костя Кратов сгинул в безвестности». «Это я виноват», — помрачнел Лермон. Нужно было убедить его никуда не отлучаться с корабля. Не убивайтесь, коллега, вы ничего бы не достигли, поставив перед собой эту нереальную задачу. Энгроф на мгновение вновь погрузился в воспоминания. Он никогда и никому не уступал право на собственный поступок.